Глава 3 Грозагорье встречает гостью. Удача не улыбнулась Хедвике ни в первой каменной лавке, ни во второй, ни в десятой. Одни мастерские были наглухо закрыты, другие заколдованы, хозяева третьих не нуждались в подмастерьях, а может, завидев на пороге расцарапанную девушку в измятом платье, было куда спокойнее просто закрыть перед нею дверь. В поисках мастерской Хедвика поднималась выше и выше, Онавала казармы дворцового легиона, с удовольствием прошлась по пестрому рынку. В честь приближавшейся ярмарки каждый прилавок был увит лентами, а земля засыпана свежей соломой. В рыбном ряду она зажмурилась, до того жарко сияла на осеннем солнце мокрая чешуя. На пекарской улочке закружили голову сладкие запахи масла, марципанов, миндаля и ванили. Зато в ткацком ряду Хедвика задержалась надолго, рассматривая отрезы льна, лоскуты шёлка, лотки корабейников и удивительно тонкой работы аграфы и пряжки. Она хотела была отыскать такой же аграф, что был у лютника в таверне, но по посеребрённого барбариса нигде не приметила. Видимо, Менестрель заказывал украшения у других мастеров, тех, что не выставляют свои изделия на пыльной рыночной лавке, прикрытой выцветшим бархатом. пройдя ароматный ряд зеленщиков, где пахло преющей на жаре кинзой и кисловатым тимьяном, Хедвика добралась до выхода с рынка. Дальше песчаная тропа обращалась в мощеную дорогу и круто поднималась к домам мастерового Люда, туда, где над рынком разлапистым сыпучим уступом нависала ремесленная слобода, пыхтела печами кузнецов, громыхала ткацкими станками и резцами ювелиров, мастеривших серебряные украшения, оправы для зеркал, подставки для книг, рукоятки ножей и кинжалов и другие прекрасные и опасные вещицы. От того, чтоб по ремесленной слободе без воздуха разъезжали повозки и подводы и спешили во все концы верховые и пешие, с обрывок которые рассекали кривые мощеные улочки, то и дело осыпались песок и земля. От этого на рынке с рассвета до самой ночи стояло редкое золотое марево. Песок вился, оседая на соломе, хрустел под подошвами и подковами, покрывал дощатые прилавки охреной пшеничной пылью. Хедвика заглянула было в ремесленную слободу, закованные высокие ворота, исписанные мелом. Но оглушенная звоном, скрежетом и гулом поскорее отошла обратно. Наверняка и здесь можно сыскать лавки каменных дел мастеров, но в эти пестрые переулочки она войдет, если только обойдет весь город и не найдет пристанища. Ремесленная слобода — место непростое, нетихое. По Йону и окрестным деревням ходили легенды, мол, в мастеровых переулках Грозагорья живет колдовская девчонка с тайным именем и чароитовыми глазами. Каждый, на кого она в полночь взглянет, теряет разум, влюбляясь безоглядно, а она смеется, насмешничается колдованным до рассвета, а потом превращает его в серебряного тура, святым гостяным рогом. Хидвика помотала головой, отгоняя на и пошла прочь от ремесленных улиц, не разбирая дороги вверх и вверх. В конце концов она очутилась на маленькой пыльной площади Омеля, высокого лохматого господина с печальными глазами, который правил грозогорьем, когда на месте города была лишь горстка рыбачьих хижин, а Зеленая река несла свои тяжелые блестящие воды у самых ворот. В ту пору, говорят, меч и опустился на здешние горы. На площадь Омеля выходили черные двери таверн, фасадами глядевшие на искрестый тракт, конюшни, и старое широкое крыльцо жилого дома. Подняв голову, Хедвика разглядывала забранные узорными решетками, увитые сухими цветами и завешанные разномастными шторами окна. Здесь, за каменными стенами, было тихо, но по другую сторону стен шумел искристый тракт, ведущий к главной площади Грозогорья. Камни его в солнечную погоду сияли, как медики, отполированные подошвами горожан, и копытами лошадей Хедвика нырнула в арку между домами, сделала несколько шагов во влажном, отдающем плесенью сумраке, наконец вышла на дорогу и тут же зажмурилась. Свет и гул хлынули на нее с искрестого тракта, подобно оглушающему водопаду. Улица гремела, подпрыгивали на ухабах колеса, с глухим рокотом сыпались на землю яблоки из прохудившегося мешка торговца. цокали кони звенели узкие стеклянные трубочки, вывешенные перед окнами чайных комнат. А с верхних этажей, нависавших над трактом, неслась музыка и дробное постукивание молотка. Стараясь держаться в тени стен, Хедвика двинулась вперед, но уже через минуту толпа закружила ее и вынесла на самую середину тракта. Она опасливо ежилась, ее то и дело подталкивали локтями, кто-то наступил на ногу, а над самой головой громко фыркнула лошадь. Вскрикнув, Хедвика отшатнулась, но не успела испугаться, как толпа уже повлекла ее дальше, к увешанной флагами горловине широкой улицы, где искристый тракт, наконец, вливался в площадь искр. Место, куда ей так не хотелось идти, но куда ее упорно вела голубая травяная нить. Она вышла на площадь к сумеркам. Вокруг уже пылали смоляные факелы, потрескивали бумажные фонари и сверкали веерами рыжих брызг уличные жаровни. Огненные бабочки без устали порхали над площадью искр, мельтеша меж домов и зазывая жителей Грозогорье на большую ярмарку. Коробейники и гадалки, купцы и мастера, ремесленники и факиры круглый год разъезжали по семи землям, продавая леденцы и колдовство, обманывая и околдовывая, суля добрые вести и усматривая дурные знаки. Но ярмарки столицы Северолесья были особыми. Ворожили здесь, не скрываясь. Лишь в Грозогорье ярмарочное волшебство не корал закон, а потому колдовали от души. Те, кто сумел разжиться каменной пылью, ворожили до последней крохи, а уж те, у кого в груди теплел синий шар, вовсе не скупились на магию. Грозогорье, неведавшее лето, холодное и пёстрое, словно расписной лёд, с жадностью впитывало краски и крики торжищ. Много ярмарок видала столица, от мелких базаров у ворот до фееричных празднеств у самых дворцовых стен. Но самыми пышными были ярмарки на площади искра. Может быть, оттого и было тут так много волшебства, словно сами камни впитали колдовскую пыль. Стоило Хедвике шагнуть с широкой улицы на украшенную флагами и невянущими неживыми цветами площадь, как ветер магии дохнул на неё густой волной. К этим камням не нужно было и прислушиваться. Всё здесь было пропитано магией. Магией вековой, магией великой, магией недоступной. Её не могли извлечь, и топтали сотнями сапог и тележных колёс, конских копыт и тяжёлых кольев, на которые натягивали суконное балаганное полотно, расписанное звёздами и рунами. Великая магия клубилась под ногами, бушующая, только и ждущая, чтобы лечь в руки тому, кто сумеет её позвать. Хедвика отошла в тени шатра и присела, слившись с камнями. Подол на землю. Звук не отличишь от сухих трав. Она наклонилась к потрескавшимся поросшим хом камням и осторожно провела ладонью. Отзовись. Лёгкое недоверчивое тепло заструилось к её рукам. Ну, ну уже. Вот тогда-то, заглядевшись на сочившееся сквозь камни робкое колдовство, Она и угодила в беду. — Воровка! Воровка!